Дальнейший бред можно смело опустить за ненадобностью. Слушать, как они поочередно возносят друг дружку до небес, было просто невыносимо. Это какое-то заболевание психическое. Поехала, не остановишь. Значит, заразное. Глядя на ягу, я уже начал скатываться к состоянию отупевшей прострации и был спасен лишь тогда, когда самодержец вышел отпустить сопровождавших его лиц во свояси. Никитушка, ты уж при людях-то обо мне так плохо не думай. Вон а на лице прямым текстом сказано, какая бабка дура. Нечто мне самой не ясно, что царь-милиционер, энто всем курям, прямая смерть со смеху. Но ведь такую фигуру, да в деле не использовать, тоже грех. Послушай меня, старую, не бери в голову, присмотрю я за ним. А «Делайте, что хотите!» «Вот и ладушки! Чую, пригодится он нам!» Значимо закончила моя домохозяйка, умудренно пощипывая волосатую родинку на подбородке. «Нет, сегодня все хотят играть в популярных детективов, хотя сходство между Егой и мисс Марпл примерно такое же, как между Панком и Ботаником. Может быть, отпуск надо было брать не Митя, а мне?» Дальше театр абсурда крепчал и ширился на глазах. Короче, под мою диктовку Горох написал заявление о приеме на работу рядовым стрельцом с обязанностями курьера по доставке. Скажи я кому, что у меня сам царь на побегушках носится, побили бы за клевету, а потом пошли бы посмотреть. Митька не появлялся, между делом поинтересовался я у заглянувшего в горницу Василия. Кот отрицательно помотал головой и косым взглядом указал на тарелку с ветчиной. Я равнодушно отвернулся к окну, вроде бы не глядя, взял ломтик пожирнее, поднес ко рту и, делая вид, что о чем-то задумался, незаметно опустил руку вниз. Васька столь же неторопливо подошел ко мне, сел спиной, демонстрируя полную антипатию, и, осторожно заведя лапу назад, цапнул ветчину. после чего величественно уполз под стол так и незамеченный бдительным оком еги. Старушка в последнее время считает, что котика перекармливают и строго высчитывает калории. Без меня домашний любимец исхудал бы, как спичка. Показания Саввы на данный момент не фиксировались. Художник отпросился в цирке на обед, но на всякий случай надо бы напомнить коту о его обязанностях. Пока все были заняты делом, я достал блокнот из планшетки и схематично начал вырисовывать план наших достижений по скоморожьему делу. С одной стороны, картинка складывалась в нашу пользу. Первое. Известны имена, адреса и социальное положение всех трех пропавших девушек. Второе. По результатам экспертизы, есть неопровержимые улики о наличии наркотических веществ в карамельных горошинках. Третье. Успешно предотвращена попытка дискредитирования сотрудников милиции путем подброса третьей косы. Четвертое. Есть ряд подозреваемых, и в их штат внедрен крот-доброволец, уже давший кое-какую информацию. Как видите, масса положительных моментов. Только куда конкретно их приложить? Пишем минусы. Первое. Все три девушки так и не найдены, живы ли, где находятся, с какой целью удерживаются, неизвестно. Второе. Нет никаких доказательств того, что циркачи знают о содержании наркотиков в конфетах и распространяют их целенаправленно. Третье. Сбежавший, а возможно и раненый и злоумышленник до сих пор так и не найден, несмотря на все усилия наших стрельцов. Четвертое. Крот... и не подозревает о том, что мы его беззастенчиво используем, а вычлененная информация о товаре в бочонке с клюковкой по-прежнему не разгадана ни мной, ни нашим эксперт-криминалистам. Результат неутешительный. Следствие топчется на одном месте, с чем и вынужден себя поздравить. «Никитушка, сокол ясный, тебе идти пора». Неслышно подкралась Ега. заглядывая мне через плечо. «Пойди, Марфа Дормидонтовна, заждалась уже. Домой не торопись. Ежели рано утром придешь, так меня не буди. Двери в терем запирать не буду. А чтоб ты там отдел служебных дер не дал, я тебе товарища верного подготовила. Уж вдвоем-то, небось, в веселом доме не пропадете». За бабкиной спиной... Прямо-таки, лучась от усердия, стоял умильно улыбаясь довольный царь. Глаза гороха горели желанием от всей души помочь родной милиции. — О, нет, только не это. — Вы это нарочно? — зачем-то спросил я. Яга тихонько хихикнула, мило краснея и опуская реснички.